Глава двадцать четвертая. Дерьмовая школа. Встречал нас лично полковник Якутов. Ничуть не изменился начальник императорской школы спасателей. Морда, как всегда, довольная и слегка кровожадная, лысина блестит на солнце, улыбка не предвещает ничего хорошего. В круг, даже не попытавшись представиться и поздороваться, рявкнул он, доставая пистолет. «В круг, сукины дети! Иначе открываю огонь на поражение!» Обалдев от такого негостеприимного приема, мои бойцы сразу же стали недоуменно переглядываться, а потом бледнеть от волнения. «Господин полковник, не стреляйте, пожалуйста!» — выкрикнул морячок дрожащим голосом. «Не можем почему-то!» «Не можете? А ты, Горюнов?» «Я даже не стараюсь!» — флегматично отвечаю Якуту. Не сержантское это дело, перед включенными глушилками клоуны из себя изображать. — Верно, — согласился он. — Значит, не забыл еще нашу скромную обитель. Тогда тебе и карты в руки. Иди размещай этих убогих в родной тринадцатый кубрик. Не забудь на всех форму получить. Потом ко мне в кабинет. На все отвожу десять минут. Время пошло. — Постараюсь. Где-то через часик загляну к вам в гости, если сильно занят не буду. — А не охренел ли ты, Данила? очень нехорошо уставился на меня Якутов. Давно и бесповоротно вставило свое мнение Галина. У него же инстинкт самосохранения на уровне писающего на оголенные провода мальчика. «Все хорошо с моими инстинктами», — возразил я. «И не только с самосохранением. Просто я до сих пор нахожусь на армейской практике и не приписан к спасателям. Так что мне пофиг приказы какого-то лысого мужика и его плохо целующейся дочки». Думал, что сейчас полковник лопнет от злости но он сильно насторожил меня довольно улыбнувшись и благодушно произнеся но нет так нет тут уж ничего не попишешь тогда Данила юрьевич приходите как справитесь я и чайку заварю в чем подвох ни в чем просто так рад видеть вас что прямо до глубины души восторгаюсь встречей больше ничего не сказав полковник удалился вместе с галиной оставив меня в тяжелых тревожных раздумьях добрый якутов это нонсенс Легче льва вегетарианца встретить. Тем более после моего неприкрытого хамства должна была обязательно прилететь ответочка. И раз ее не было, значит, западло намечается больших размеров. «А где мы?» — отвлек меня Пушкин от нехороших мыслей. «И что это за полковник?» «Добро пожаловать в императорскую школу спасателей, Ромалы», — пояснил я. И вас сейчас лично поприветствовал сам начальник этого проклятого всеми богами заведения, полковник Борис Валентинович Якутов. Что он за человек, можете судить по его дочери, которую все небезосновательно называют ведьмой. Яблочко от яблоньки, так сказать. Но лейтенант, по сравнению с папашей, больше на добрую фею похожа. Так что делайте выводы, в какой мы заднице сейчас находимся. Еще хуже, чем ведьма, удивился Жир. А тогда нахрена ты перед ним выпендривался? потому что очень кроткий и терпеливый, хотя очень хотелось по морде съездить. — За что? — Вы когда-нибудь в круг среди глушилок собирались? — Не отвечайте, так как ответ знаю. Никогда. А теперь на минуточку представим, что ваш круг вошел в нехороший резонанс с глушилками. — Вот паскудство! До да нас же могло размотать по всей округе, — первым понял морячок. Даже серианы не решались на подобный эксперимент. — Барон, зря ты ему не втащил. «Ничего, я при встрече...» «Ты при встрече перебил я, и близко к полковничьей морде не подберешься. На территории ИШС дар не работает, а без него даже вы все вместе взятые против такого монстра, как котятки новорожденные. За пару секунд утопят всех в одном ведре, поэтому советую вести себя с Якутом предельно вежливо. Тебя же не утопил. И на то есть свои причины. Все, идем получать форму и расселяться». Увидев меня, знакомый коптерщик сделал такую рожу, словно лимон без коньяка сожрал. Даже расстегнул кобуру на поясе. Там всего лишь травмат, но жест красноречивый. — Помнишь меня, дружище? — облокотившись на стойку выдачи, спросил я. — Если забыл, то могу освежить память. Для этого достаточно выдать моим бойцам старое и не по размеру обмундирование. Только пинать буду не я один, а всей толпой. — Такую скотину не забудешь, — процедил он сквозь зубы. Только на толстого ничего не подберу. У нас еще ни разу не было до такой степени отъевшихся курсантов. Я уже похудел, — обиженно заявил Жир. Поздравляю, только все равно дежонка мала будет. Тогда пусть остается пока в армейском, — согласился я, понимая проблему. Поговорю с Якутом, чтобы на заказ пошили. За полчаса приборахлились. Я осматривал лично каждую вещь, что, тихо матерясь, выдавал коптерщик. Видимо, урок пошел ему впрок, поэтому никаких нареканий с моей стороны не последовало. После этого пошли в тринадцатый кубрик. Ох, сколько воспоминаний у меня с ним связано! К сожалению, хороших из них ни одного не нашел в своей голове. Зато прошлое встретилось на плацу. — Данила, Горюнов! — раздалось от подсобки с хозинвентарем. Поворачиваю голову и вижу парочку парней, с которыми вместе чалились в претендентах. — Здорово, братва! — кинулся я обниматься к ним. «Как жизнь курсантская?» «Почти нормально», — сказал один из них. «Скоро первый курс закончим, а дальше легче станет». «Да уже и сейчас легче, хотя гоняют нещадно, но все привыкли». «А я смотрю, ты окончательно в армейцы подался, даже погоны сержантские нацепил». Временное явление, отмахнулся я. «Командиры чудят». «А эти», — показал он на притихшее шестое отделение. Уж не проникли слушок прошел, что собираются из-за большого недобора взять некондицию и посмотреть, что из нее выжить можно. Уже и Кубрик наш бывший под них отдали, и указания, как вести себя с новичками, тоже от Якута поступило. И как? насторожился я. Жестко. Какое-то ускоренное обучение, поэтому жалеть нельзя. Даже первому и второму курсу гнобить можно. Когда такое было? Понятно. Ладно, продолжайте свой общественно полезный труд. «А чего это сразу мы?» — с легкой ухмылкой ответил второй курсант. «Пусть новенькие отдуваются. Имеем право приказывать, раз сам полковник отмашку дал». «Значит так, детвора!» — с угрозой проговорил я. «Вместе с этой некондицией я на фронте тварей на части рвал. И не вам, соплякам, в мое присутствие их гонять. Могу сам дать такую отмашку, что до конца курса в лазарете пролежите. Вникли?» «Так бы и сказал, что под твоей защитой. Они не под моей». Сопли вытирать никому не собираюсь, но и при мне их не трогать. — Ясно. Курсанты сразу потеряли интерес к нашему табору и занялись своими прямыми обязанностями — круглые носить, а квадратные катать. Ну а мы беспрепятственно прошли в казарму, в которой было всего шесть коек на все огромное помещение. — Что-то мне не очень понравился твой разговор с бывшими сослуживцами. Осторожно закинул удочку жир. — Нормально все. Это школа спасателей а не институт благородных девиц. Тут все соки выжимают, чтобы потом вы смогли выжить их из врагов. Готовьтесь очень мало спать, очень мало есть, но зато безумно много тренироваться и получать по хлебалам». «А можно наоборот?» — грустно поинтересовался страну «Можно, но через несколько месяцев. А сейчас не нойте и примите свое нынешнее положение философски. Поверьте, что раз вас сюда запихнули, значит, так надо». «Кому надо?» «Мне вот совсем нет», — пояснил свою позицию Борзый. «Кому и что, скоро узнаю. А вы пока обживайтесь». После этих слов я развернулся и направился в сторону штаба. Уверен, что в нем меня вдоволь накормят плохими новостями. Так оно и оказалось. Войдя в кабинет полковника, увидел не только его лысую абразину, а также старшего следователя Комова и генерала Ростоцкого. «Неуютно себя чувствую, когда эта троица собирается вместе» присаживайтесь данила юрьевич обратился ко мне генерал разговор долгий предстоит обойдется рявкнул якутов горюнов почему до сих пор в армейской форме или я неясно высказался о получении ее было предложение одеть моих бойцов но про меня ни слова не предложение а приказ приказом не может отдавать исключительно армейское начальство ошибаетесь горюнов подал голос ротоцкий С сегодняшнего дня вы со своим отделением приписаны к имперской службе спасения, точнее, к ее школе. Так что полковник Якутов снова стал вашим временным командиром». «И хамство я не потерплю», — добавил Якут. «То, что сегодня было по приезде, выходит за все рамки. Так что, Данила, готовься срать кровью эти два месяца». «Благодарствую. И скажите спасибо, что только хамил, пар выпускал, чтобы не врезать». Кто додумался собирать круг посреди работающих глушилок? Могли убить парней таким самодурством. Предупреждаю на будущее. За своих я в ответе, поэтому буду биться за каждого, даже с вами. Горюнов, охладил мой пыл следователь комов. Подобная забота о подчиненных прекрасна, но и мозги иногда включайте. Я же довел до вас лично, какая миссия предстоит шестому отделению. На территории Харьков, да тем более около лабораторий, обязательно будут глушилки. Сейчас мы проверили, что они для вас не смертельны. Проверять в бою было бы поздно. Мы бы потратили кучу сил, времени и средств, а толку никакого. Медальки посмертно получили бы, конечно, но нас интересуют не подвиги, а результат. Теперь мы уверены в том, что ваша группа выживет, но также уверены в том, что недолго. Что ваши бойцы смогут сделать без дара? Мало чего, признался я. Поэтому им придется подтянуть себя как физически, так и психологически в кратчайшие сроки. Школа спасателей для этого самое подходящее место. Разработан краткий, но интенсивный курс молодого бойца, после которого вы будете проклинать нас еще сильнее. Очень надеюсь, что придя живыми с успешно выполненного задания. Конечно, нормальных солдат за такое время не подготовишь. Только получится всяко лучше того зоопарка, который на данный момент представляет собой шестая рота. Так что переодевайтесь в курсантскую форму, сержант, и начинайте все заново. Мои самые поганые предположения сбылись. Все будет даже хуже, чем я описал своим подчиненным. И, кажется, зря нахамил Якутову. Теперь полковник вправе меня сожрать на завтрак. На вечернем построении выяснилась еще одна неприятная вещь. Это лейтенант Якутова. Она, оказывается, теперь наш инструктор. То, как гоняет эта злыдня, я знал не понаслышке. Лучше бы прапорщика Станова вместо нее прислали. Он хоть и более жесткий, но не такой хитрожопый. У Галины же просто не знаешь, в какую сторону дышать, чтобы не накосячить. Ну а дальше началась первая неделя ада. Мои ромалы чуть ли не кровью плакали после очередного марш-броска или рукопашных занятий. Я же на удивление легко все переносил, хотя лейтенант давала мне нагрузки в два раза превосходящие курсантский норматив. Даже скотиной один раз обозвала за то, что не собираюсь подыхать к концу дня и выгляжу до неприличия живым. Но тут она погорячилась, уставал сильно. Правда, не катастрофически. Делаю для себя вывод, что не только в плане дара, но и физически совершил определенный скачок в своем развитии. После первой недели ночью объявились курсники. Я уже их заждался и был сильно удивлен, что моим бойцам дали время немного обжиться». Хотя им все равно наваляли каждому и по несколько раз. Мне тоже досталось слегка. Другой разговор, что семерых старшекурсников после встречи с Горюновым унесли в лазарет на носилках, а еще пятеро дошли туда своим очень медленным ходом. Все дело в боевом серпе. Он по-прежнему служит мне верой и правдой. У остальных ромал то же самое, несмотря на глушилки. Хорошо, что выяснил этот факт еще до первой драки и запретил нашим даже думать применять оружие. Уверен на сто процентов, что без смертей бы не обошлось. На следующую ночь, учтя ошибки прошлого нападения, к нам явились большей группой. Тут уже даже моя сила и боевой серп не помогли, тупо задавили массой. Потом основательно попинали для приличия. Третью варфоломеевскую ночь я не стал ждать, решив, что пора нанести ответный удар. Но уверен, этого и ожидают от меня преподаватели». Думаю, они разобрали прошлый бой претендентов на чужой территории и подготовили нам свои ловушки. Честно говоря, не ожидал от себя, но эта игра мне начинает нравиться. План я начал разрабатывать еще в первый день, сразу как только понял, что из сержанта снова стал курсантом. Грубой силой тут не попрешь, значит остается маленькая хитрость и немножко диверсионных навыков. И то, и другое у меня есть в избытке. И еще... Дарт. Не знаю, почему так, но глушилки больше никак не влияют на мои способности. Эту тайну никому раскрывать не стал, так как подобные вещи иногда могут сослужить неплохую службу. Дождавшись благоприятного момента, в одну из ночей переместился в лазарет, кабинета которого во время прошлого курсантства изучил лучше собственных карманов. Да уж, помяли тогда меня основательно. Оказавшись в комнате с препаратами, немного поразмышлял, что взять, снотворное или слабительное. Потом решил, что мучиться выбором не буду, и прихватил по ящику того и другого. Не боюсь, что хватится. Это используют для простолюдинов из охраны. А там ребята слишком профессиональные для того, чтобы жрать что ни попадя или страдать бессонницей. Спрятал украденное в одной из хозпостроек, дожидаясь случая использовать препараты не совсем по назначению. Сегодня именно такой день наступил. Сегодня на ужине не есть и не пить. Строго предупредил своих бойцов перед ужином. — Барон, ну хоть ты не зверствуй, — недовольно произнес жир. — У нас и так, что ни день, то новая беда. Я жрать хочу больше, чем ведьму убить. Прикинь, как оголодал. — Хорошо, — легко согласился я. — Тебе можно, но только потом не жалуйся. — Чего это мне жаловаться? — Не будь дураком, — ткнул товарища в бочину астроном. — Если барон запрещает, то не просто так. Наверное, план побега приготовил. Вначале всех отравит, потом... Никакого побега, — отверг я эту мысль. Но лучше сегодня без жрачки обойтись. Перед ужином мне пришлось как следует покрутиться ужом на сковородке, чтобы незаметно притаранить снотворное со слабителем на кухню и подсыпать чудодейственные зелья в готовящиеся кашу и компот. Надеюсь, не переборщил, и эффект не наступит моментально. Повезло. Где-то через полчаса после ужина заметил, что в школе спасателей начались странные дела — Полностью исчезло любое движение, даже патрулей не видно. Понятно. Значит, слабительное подействовало чуть раньше снотворного. Хочется верить, что не намного раньше, а то весь воспитательный эффект пропадет. Думал, что ночь окажется для шестого отделения спокойной, и сможем немного отдохнуть. Не тут-то было. Сигнал боевой тревоги разнесся по школе еще до отбоя. Выскочив на плац, я понял, что спалился. Полностью стоит только наша группа. Но и еще несколько счастливчиков из других, видимо, по каким-то причинам пропустили ужин. Но вскоре на плацу стало тесно. Выдернутый из дома злой как черт полковник Якутов прибыл не один, а в составе целой колонны из военных грузовиков. Из кузовов стали выпрыгивать солдаты, занимая территорию, словно зачищают вражескую базу. Вместе с ними суетятся какие-то люди в костюмах химзащиты. Нас же запихнули в большие бронированные автобусы, где медики начали быстро обследовать, беря кровь и прочие анализы. Только далеко за полночь все прекратилось. Прозвучал сигнал отбоя тревоги, и нас отпустили. Утром меня ожидал непривычный марш-бросок, а поход в штаб. Опять те же на манеже. Якутов, Ростоцкий, Комов. Видок у них явно нерадостный. Горюнов начал следа к первым. Как вы объясните тот факт, что только ваша группа не подверглась странному отравлению. И почему даже крошки не съели на последнем ужине? Есть показания очевидцев, так что врать не стоит. А я не дурак, чтобы всякой дрянью своих бойцов подчивать Даже не подумав отпираться, заявил я. Значит, это все-таки ты, подлюка! Не выдержав, вскочил Якут, гневно сжимая кулаки до белых костяшек. Вся школа была полностью выведена из строя. Курсанты спали и гадили, не открывая глаз. Теперь прачечная забита дерьмовыми шмотками. Большинство курсантов сидят по кубрикам с голыми задами и стесняются смотреть товарищам в глаза. А в самих кубриках вонища. расстреляю, подонок. Лично на воротах повешу. За что? Еще спрашиваешь? За то, что перешел все границы дозволенного. Бред. Мне никто подобного не запрещал. Ну а если вы, господин полковник, сейчас говорите про негласные правила, так я и их тоже не видел на бумаге и подписи, что ознакомлен, не ставил. Поэтому играю по своим негласным правилам, одно из которых вам озвучил сразу же по приезде сюда. Я за своих в ответе и буду за них биться. Вы решили натравить на нас всю школу? Прекрасно. Бить по площадям иногда намного проще, чем наносить точечные удары. И я с удовольствием сделал это. Как говорит моя прекрасная в своей жестокости инструктор-ведьма, если обещал влепить, то влепи, иначе три пломпы считают. Предупреждаю всех заранее, что после следующего чрезмерного наезда на моих людей придется вызывать регулярные войска с фронта и дворцовую гвардию. Я бы поверил этому обещанию, — тихо произнес Комов для высокопоставленных особ, а потом обратился ко мне. — Данила, вы ломаете нам весь учебный процесс. — Во второй раз уже, — буркнул Якут. — Неважно, — отмахнулся от него следак. — Важно другое. Сейчас готовим ваших бойцов к условиям нахождения в максимально агрессивной среде, чтобы они могли действовать самостоятельно, а не растерянными овцами прятаться за спиной папочки. Также понимаю, Горюнов, что спокойно смотреть на это не станете, характер не тот. Поэтому принято решение временно направить сержанта Горюнова в другое место, там и потренируетесь основательно, и пользу государству принесете. Куда? «Не волнуйтесь», — впервые заговорил загадочно улыбающийся генерал Ростоцкий. «Вам понравится. Или мы совсем ничего не понимаем в людях».